Невидимый сад мастера Вана. Китайская народная сказка. Глава 1. Шесть оттенков красного. Во времена, когда люди жили проще, но честнее, чем нынче, жил в городе Чэньду, столице царства Шу, непревзойдённый мастер садового искусства по имени Ван.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 Он выводил ещё и новые, прежде не бывалые цветы, причём больше всего ценил лотосы, выращивая их в маленьком пруду, в который никто, кроме хозяина, приближаться не смел. Мастеры в сад-то никого не пускал. Жил один среди цветов, которые ему нравились гораздо больше, чем люди, что неудивительно. Люди приносят не только радость, но и горе, а цветы одну радость. Печаль испытывают лишь когда они увядают.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 обладают магической силой, и лучше её пустыми словами без нужды не пробуждать. Лотос Фейсин, имеющий четыре малиновых лепестка, может придать телу невесомость. Если сорвать лепестки один за другим, мысленно произнеся заклинание, ведомое посвящённым, в течение целого дня сможешь летать как птица. Лотос Камфу с шестью алыми лепестками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 Вокруг Усиня образуется магический круг радиусом в 5 джанов, и всё, что внутри этого круга, становится недоступным для взгляда окружающих. Мастер вывел этот цветок раньше других, и волшебной ауры Усиня как раз хватило, чтобы в неё поместился весь чудесный сад. Хоть он по-прежнему находился посреди столицы, теперь люди его не видели и не мешали Ивану своими вздорами. Он их тоже не видел, только слышал гул улиц.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 Ничего и говорить, что чарами остальных магических лотосов он не пользовался. Ему некогда и не зачем было летать, болет он, не болел, в золотых кладах не нуждался, в ясновидении тем более его занимали только тайны красоты. Но красота, как всякая могучая сила, несёт в себе и опасности, о чём садову мог бы поведать лотос ясновидения, но для этого сначала пришлось бы его сорвать, а такое в вамы в голову не приходило. Всезнающий лотос Мин Си, к примеру, предупредил бы, что красота подобна опиуму. Чем больше ее потребляешь, тем больше от нее зависишь, и насытиться ее невозможно. Голод делается только требовательней. То же происходило и с Ваном. Его сад становился все прекрасней, но мастер не испытывал удовлетворения. Ему казалось, что цветы могут быть еще красивей. Так что...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 В царстве Шу бушевала междоусобица, лилась кровь, свирепствовали моровые поветрия, люди умирали от неурожаев и голода. А Ван был безмятежен в своем маленьком невидимом царстве красоты. Его кропотливая вдохновенная работа медленно, но верно продвигалась. Глава вторая. Лотос Ван Мейхи.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 средоточие всей красоты мира. Вот какой это был цветок. Мастер сел под лепруто и поклялся себе, что не сойдет с этого места, не упустит ни единого драгоценного момента созревания Ван Мэя. Скоро его терпение было вознаграждено. Бутон раскрыл свой первый ряд. Его лепестки были ослепительной белизны, в сравнении с которой чистейший снег на вершине горы Цинчан –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 Когда красоты становится очень много, душа окружённого ею человека тоже начинает становиться красивее. Применить это к душе это значит, что она делается более чуткой. Это очень опасно. Ванко всегда сидел, заткнув уши мхом. Но по мере того, как садовник любовался белизной лепестков, мох словно истончался. Сквозь него начал пробиваться пренеприятный звук.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 «Успокойте вашего ребенка!» – закричал мастер, остановившись у порога дома, откуда доносились крики. «Он мешает мне сосредоточиться!» Вышла заплаканная женщина. «Простите», – сказала она, вытирая слезы. «У моего малыша укусилась зеленая змея, выпалшая из канавы. Ему очень больно. Яд смертелен, но действует он медленно. Мальчик отмучается и станет тихо. Потерпите, прошу вас».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 Плач мешал и лотосу. Нужно было устранить помеху. Ничего не поделаешь. Садовник срезал алый цветок канфу, исцеляющий любые недуги, и вновь отправился к соседнему дому. Не постучавшись и не поздоровавшись, он распихал горющих родственников бедного мальчика, наклонился и потер ему лотосом в живот. Подчернивший, распухший от змеиного яда ребенок, сразу перестал кричать. Лицо его порозовело. Опухоль спала. Мне надоело лежать, заныло постелённый. Я есть хочу, я играть хочу. Счастливые домочадцы не знали, как и благодарить спасителя. Мы бедные люди, говорили они. Ну для вас мы ничего не пожалеем, только скажите. Мне нужно от вас только одно, рявкнул на них Ван, чтоб ваш чёртов ребёнок больше не шумел. И поспешил назад к пруду. Глава 4.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 Но испугался, что из-за них не захотят распустить лепестки следующего ряда. Поэтому он снова вышел из своего невидимого убежища наружу, разобраться, что там у них происходит. Выходил по окрестным улицам и понял, что по всему кварталу, в каждом доме, сетоют на нищету, голод и тяжкую жизнь. Это был очень несчастливый квартал. И лотос Ван Мэй, конечно, никак не мог полностью расцвести со всех сторон, окруженный таким несовершенством. «Чтоб его стебель засох и листья отвалились», — вырвался мастер с самым ужасным проклятием из всех, какие знал. Он вернулся к пруду, извинился перед золотоцветным Бао-Дзяном и срезал его. Лотос покачал своими десятью лепестками, словно к чему-то принюхиваясь, потом качнулся в направлении гор и потянул Ванну за собою. Тот не противился. Выглядело это так, словно идет сердитый человек, держит в вытянутой руке цветок невиданной красы. На самом же деле путь указывал Лотос, а Ванн лишь повиновался.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 Люди сначала не поверили, но он отвёл их в пещеру, они увидели сокровище, и началось всё общее ликование. Как нам отблагодарить тебя, щедриший из щедрейших, говорили они. Живите тихо и больше не хнычте, сказал вам и побежал к роч. Он боялся, что третий ряд лепестков распустится без нилу. Прощание с Шанляном. Глава 5.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 На площадях повсюду выставлены отрубленные головы, руки, ноги. В городе очень страшно. Вот люди и плачут. Почему все отрывают меня от самого важного дела на свете? Будто сговорились, посетовал Фан. Ладно, я наведу порядок в Чэнду. Он отправился к себе в сад, со вздохом слезл в Светло-пурпурный лотос Шанлян.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 Князь повсюду искал чудесного старца, чтобы отблагодарить его, но не нашёл. А если и нашёл бы, Ван, конечно, лишь попросил бы оставить его в покое. Главное, что в городе Ченду установились мир и тишь. Ничто больше не мешало четвёртому кольцу пестков открыться. Глава 6. Прощание с Фэйсинем. Они распустились и оказались оранжевыми, как языки вся очищающего пламени. Согретый чудесным теплом этой красоты, Ван нежился в её лучах до тех пор, пока неугомонная чуткая душа не уловила дальний звон железа в вопле ярости и скрике боли. Они делались всё громче. Пятый ряд лепестков оставался сомкнутым. В крайнем раздражении мастер кинулся во дворец был сразу проведён к правителю и набросился на него с упрёками неужто нельзя устроить тихую жизнь в одном городе зачем вы шумите чего вам всё не имётся дело не в нас печально отвечал бывший жестокосердный а ныне добродетельный князь Ханжень но в царстве шум междоусобица и смута правители других городов и провинций нападают на наши пределы со всех сторон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 и тело стало легче воздуха. Ван понёсся по небу на восток, запад, юг и север, посмотрел, откуда подкрадываются враги, и сообщил князю Ханжэню. Тут со своим храбрым войском по очереди разбил всех противников, объединил всё царство Шу и установил в нём мир. Учитель с поклоном сказал он Вану: "Если я стану царём, не согласитесь ли вы быть моим первым министром?" Ещё не доставала. Я не хочу и не умею править людьми. Я разбираюсь только в цветах. Хан Жэнь поклонился ещё ниже. Тогда станьте царём вы, а министров назначьте меня. Вам не придётся утруждаться повседневными заботами, клянусь. Ах, оставьте вы меня со своими глупостями, закричал, потерявший терпение садовник. Мне нужно торопиться к моему лотосу.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 Опять кто-то кого-то мучил, кто-то издавал предсмертный стон, кто-то рыдал от горя. Это было невыносимо. Срезанные лотосы ещё не умерли. Ван почтительно поместил их в вазы и не забывал менять воду. Поэтому Фэй Синь снова наделил его даром летать.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 Минси сразу поведал садовнику, как быть. Сердитый мастер облетел все остальные восемь царств, шлёпнул светлым пурпурным лотосом Шанлян каждого правителя, кого по лбу, кого по темени, кого просто по щеке, и все они образумились, умягчились, подообрели. Тогда он собрал в одном месте владык всех девяти царств в Китае и сообщил им то, что узнал от лотоса Минси.